Глава 12. Приказ из Москвы о потоплении Черноморского флота, полученный ЦИКом Кубано-Черноморской Советской Республики, глубоко взволновал Леонида Ивановича. Не зная, чем он продиктован, и не понимая, почему флот должен сам уничтожиться как раз в то время, когда на Батайском фронте идут тяжелые бои с немцами, Леонид Иванович недоуменно разводил руками. Выполнить приказ. Это значит не только подорвать оборонные силы республики, но и убить всякую веру в возможность дальнейшей борьбы с германскими захватчиками. Эту мысль он высказал и командующему Кубано-Черноморской армией Автономову. Да, товарищ Первоцвет, — согласился с ним тот, — у нас каждая боевая единица на вес золота, и вдруг мы собственными руками должны пустить ко дну целую эскадру. Это право не лезет в голову. Срочно отправляйтесь в Москву, к товарищу Ленину, и от имени нашего ЦИКа и Ревкома опротестуйте убийственную директиву. Но при нынешнем состоянии железнодорожного транспорта до Москвы не добраться и за десять дней. Сами знаете, какой хаос царит на всех путях, станциях. Да и всюду рыщут. А я выделю бронепоезд, — решил Автономов на нем уж как-нибудь пробьетесь. Кстати, и мой политкомиссар Гуменный покатит с вами. Мы надумали просить у Совета народных комиссаров денег на содержание армии и военных специалистов, нужных нам в качестве инструкторов. Ростов был занят немцами, и потому бронепоезду пришлось идти кружным путем через Царицын. По настоянию Гуменного, В состав бронепоезда был включен классный вагон. За окнами медленно догорал малиновый закат. Влажный ветер мягко дул в полуоткрытое окно, занося в купе запах и уголь паровозного дыма, который, вырываясь гигантскими клубами, плыл по воздуху, закрывая телеграфные столбы и провода. У самого паровоза черные клубы дыма окрашивались красноватыми отблесками. Леонид Иванович и гуменные сидели у окна за столиком и пили чай из большого жестяного чайника. «Всего больше изумляет, что приказ подписан Лениным», — говорил Леонид Иванович. «Ведь Черноморский флот — плавучая крепость не только нашей Кубано-Черноморской республики, но и всей революционной России. Не может Ленин этого не учитывать». «Но может он дезинформирован», — предположил гуменный. Опасается, что, находясь в Новороссийске, эскадра попадет в руки немцев. А между тем, если мы лишимся флота, немцы и турки захватят все Черноморское побережье от Батуми до Новороссийска. К тому же, потопление эскадры подольет масло в огонь вражеской агитации. Враги на всех перекрестках закричат большевикам «Ничто не дорого, ничто не свято!» «Об этом непременно надо сказать», — раздумчиво молвил Леонид Иванович. Кстати, я встречался с Лениным еще в ссылке, и даже доводилось спорить с ним. Логика у него железная, однако он никогда не считал своего мнения неопровержимым. До Царицына бронепоезд домчал их всего лишь за 12 часов, а за Царицыным, где не был известен как главком, они стали задерживаться почти на каждой станции. Командиры всевозможных воинских частей, Не желали пропускать вперед себя кого бы то ни было. Приходилось, чтобы продвигаться дальше, тратить немало энергии. Если к концу мая на Кубани всюду установилось настоящее лето, то за Царицыным еще только цвели сады. В Тамбовской губернии шли дожди, а в Рязанской и под Москвой березы, липы, кусты, жимолости и сирени едва подернулись прозрачно-зеленой робкой листвой. Всего год Леонид Иванович не видел Москвы, но какие разительные перемены произошли за этот период в некогда очень шумном городе. Когда ранним летним утром поезд прибыл на Казанский вокзал, на улице не оказалось никаких извозчиков. Трамваи медленно ползли, и люди пестрыми гроздями висели на подножках, лезли на крыши вагонов. Магазины, лавки были закрыты. Но почти на каждом углу, начиная с привокзальной площади, шла Менка. Подмосковные крестьяне, за муку, крупу, сало забирали у москвичей костюмы, обувь, женские платья, мануфактуру. Что ж, неужто не признаете никаких денег? спросил гуменный у крестьянина, аккуратно укладывавшего в мешок мужской костюм, только что взятый за две мерки ржаной муки. На кой ляд деньги? ухмыльнулся в клочковатую черную бороду мужик. — Коль за хлебушка возьмешь все, что хошь. А хлебушка у нас, слава богу, покуда хватает. Купив у мальчишек с рук десяток рассыпных папирос, Леонид Иванович отправился на Красную площадь. После покушения на Ленина еще в Петрограде Кремль строго охранялся суровыми, неподкупными латышскими стрелками. Добиваясь пропуска, Леонид Иванович долго и настойчиво звонил секретарю Ленина Фотиевой. Наконец она сказала, «Владимир Ильич очень занят, но вас он примет, поскольку речь идет о Черноморской эскадре. Приходите ровно к восьми вечера, пожалуйста, без опоздания». Под вечер, получив пропуск, Леонид Иванович прошел в Спасские ворота и направился к корпусу, в котором размещались в ЦИК и Совнарком. Стояли светлые сумерки. Громадный пурпурно-алый флаг на зеленом куполе здания трепыхался по ветру и еще ярко пламенел в последних лучах заходящего солнца. Предстоящая встреча с Лениным сильно волновала. Однако от зоркого внимания Леонида Ивановича ничто не ускользало. Он хорошо запомнил, как пристально-проницательно рассматривал пропуск сотрудник ВЧК, одетый в кожанку, как бдительно несли службы часовые, стоявшие на контрольных постах, как в самом здании в длинном коридоре у столиков, расставленных вдоль стен, сосредоточенно и быстро работали у телеграфных аппаратов молодые люди в военной форме. Такой порядок нравился Леониду Ивановичу. Совнарком, занимая лишь шесть комнат, включая в них и кабинет Ленина, напоминал полевой штаб. Часовой у дубовых дверей кабинета председателя Совнаркома тоже строго пытливо сверлил черными глазами Леонида Ивановича, но, как только прочел его фамилию в пропуске, широко распахнул дверь в комнату Фотиевой. «Здравствуйте, Леонид Иванович!» — приветствовала его она. «Очень хорошо, что пришли вовремя. Владимир Ильич готов вас принять». Ленин сидел за небольшим письменным столом в кресле с высокой плетеной спинкой. К его столу был перпендикулярно приставлен простой длинный стол, возле которого стояли большие кожаные кресла. Оба окна кабинета были распахнуты, и легкий ветерок шевелил полуприспущенные шторы. На столе уже горела лампа под зеленым абажуром. Вот где вершатся судьбы революции и страны. Леонид Иванович с благоговением оглядел просторный кабинет с широкими простенками, заставленными вместительными шведскими шкафами, на полках которых стояли книги тома справочных словарей. Со времен Шушинской ссылки минуло немало лет. Перед Владимиром Ильичом прошли, особенно за последнее время, тысячи лиц. Однако он мгновенно вспомнил Леонида Ивановича А, товарищ первоцвет! Владимир Ильич поднялся из-за стола и протянул руку. — Я не забыл вас как первоклассного спорщика. И с неподдельной приветливостью, оглядывая его и крепко пожимая руку, несколько откинулся назад и сузил глаза. — Да, батенька, много воды утекло со дня нашей последней встречи в Сибири. Но вы-то почти вовсе не поддались времени. Все та же военная выправка, даже волосы не поредели. Я этому рад. Стареть нам сейчас нельзя. В перспективе, как и в данный момент, у нас с вами тысячи дел. Ленин предложил сесть, сел сам и положил часы на стол. Изложите вкратце соображения, в силу которых считаете приказ Совнаркома о затоплении флота противоречащим интересам республики. Леонид Иванович четко и быстро выложил свои доводы и добавил. В телеграммах Совнаркома не обрисована политическая обстановка, не объяснено, почему вдруг так экстренно необходимо затопить эскадру. Нам многое непонятно. Если опасаемся немцев, то после взятия Ростова они остановились, дальше не идут. Если сунуться на Кубань через Батайск, войска Кубана Черноморской республики снова дадут им отпор. Со стороны Керчи они тоже не угрожают. Даже имелись сведения, часть их войск оттуда ушла. — А куда ушла? — быстро спросил Владимир Ильич. — Вот это нам в Екатеринодаре пока неизвестно, — признался Леонид Иванович. Но для защиты Новороссийска с суши автономов может в любой момент, хотя бы даже сегодня, направить тысяч двадцать войск, имеющихся в его резерве. Он недавно ездил в Новороссийск, и об этом сообщил командующему эскадрой адмиралу Саблину. Словом, из местной обстановки не вытекает тяжелой необходимости топить корабли. Так вот, немецкое командование перебросило из Керчи войска не куда-нибудь, а на Тамань, и они теперь уже на территории Кубани, сообщил Владимир Ильич. Эскадры во главе с Саблиным и капитаном первого ранга Тихменевым поможет защищать Новороссийск. «Эй, батенька, вы мало знаете царских адмиралов», — сказал Ленин. «А где гарантия, что они не уведут корабли к немцам и не распустят их боевой состав, когда германское командование двинет в стамане своей дивизии на Новороссийск? Да если эскадрой завяжет бой с немецкой артиллерией, то, спасаясь от расстрела, корабли должны будут уйти из порта. А куда они уйдут?» Ленин встал с кресла, подошел к большой карте, висящей на стене. Его рука скользнула по извилистой линии Черноморского побережья. «Куда флот может уйти в случае захвата немцами Новороссийска?» — повторил он свой вопрос. Военные суда Турции, союзницы Германии, стали распространяться от Батума и Поти до Сочи. Меньшевистское правительство Грузии встречает их цветами и приветственными речами. В наших руках остается лишь Туапсе, но в этот порт не могут войти большие суда. Значит, эскадра так или иначе обречена на гибель. Корабли погибнут, и вместе с ними несколько тысяч боевых русских матросов и офицеров. У немцев в Черном море уже немало подводных лодок и гидропланов, Они их направят на истребление русской эскадры. Владимир Ильич вернулся за стол и сел в кресло. Германия уже предъявила совнаркому ультиматум о переводе всего Черноморского флота в Севастополь, занятый немецкими силами, с тем, чтобы все суда были ими интернированы. Последний срок выполнения требования назначили на 16 июня. Сейчас продолжили до 19 июня. Если не будет выполнен ультиматум, то Германия продолжит наступление. И, конечно, захватит не только Новороссийск, но и всю Кубань, и оттуда, так же, как с Украины, вывезет весь хлеб. В силу этого Совнарком предписывает уничтожить боевые корабли. Кубанская партийная организация должна помочь комиссару флота Авилову Глебову и члену морской коллегии Вахромееву, откомандированному в Новороссийск. Выполнить это предписание. Команды кораблей из кадры настроены против этого, Владимир Ильич. Пытался использовать новый аргумент, первоцвет. Выбросят за борт в море Авилова, Глебова, Вахромеева и всех кубанских товарищей, агитирующих за потопление, но не взорвут свои корабли. Матросы перестали есть, пить, спать, круглые сутки митингуют, голосуют, «С этим мы не можем не считаться». Леонид Иванович придвинул кресло к столу и горячо продолжал. «Трудовое население города Новороссийска видит в революционных матросах своих верных защитников. До прихода эскадры анархистствующие молодчики учиняли немало безобразий в городе. Из Крыма прибыл транспорт «Ефрат» и на нем полторы тысячи анархистов. Этот громадный отряд — буквально терроризировал население. Но моряки помогли установить революционный порядок в городе, разоружили анархистов, разгрузили их фрат, отобрали у бандитов ценности и сдали их органам власти. Кубана черноморская республика решила не пускать немцев на Кубань и надеяться, что эскадра поддержит нас. Все это Ленин выслушал сосредоточенно, как показалось Леониду Ивановичу, с явным интересом и как будто даже сочувственно, только правый глаз его загадочно щурился. Значит, руководители Кубана Черноморской Республики приказ о потоплении эскадры расценивают как антиреволюционный и преступный? Раздельно и четко спросил Ленин, грассируя больше, чем обычно. Только теперь Первоцвет заметил, что в сощуренных глазах Ленина сверкнули молнии. Вы вообразили, будто двадцатью тысячами войск автономов отстоит Новороссийск и спасете флот. Вам наплевать, что Германия двинет свои железные дивизии на Москву и Питер и раздавит неокрепшую советскую власть?» Голос Ленина зазвучал металлически резко. «Только близорукие, ничего дальше собственного носа не видящие политические деятели», у которых от успехов местного характера началось головокружение, могут сейчас цепляться за малое, теряя все — и советскую Россию, и жизнь всей революции. Леонид Иванович, стараясь скрыть свой конфуз и смущение, растерянно и необдуманно бросил. Надо драться с немцами всеми силами, без боя не уступать им ни пяди. Вот-вот, знакомые фразы — Даже оживился Ленин. Мы вдоволь их наслышались во время брестских дебатов. Драться всеми силами. Но укажите, где эти силы? Где реальные боевые силы, способные на тысячеверстном фронте занять позиции и защитить не только Батайск, Новороссийск, но и Москву, Питер, Тулу, Орел, Нижний, всю Советскую Республику? Леонид Иванович опустил голову, чувствуя, как остро пылает, чуть ли не горит его лицо. В самом деле, разве неразумнее бросить за борт долю груза, нежели дать утонуть всему кораблю? И Ильич вынужден втолковывать многим эту бесспорную истину. «Для того, чтобы драться, да еще всеми силами, — неумолимо продолжал Ленин, — Надо отмобилизоваться и укрепиться. А для этого необходимы время и мир. Да, во что бы то ни стало мир. Пусть даже самый похабный, но мир. Ту Россию, которая освободилась, выстрадала свою советскую власть, мы обязаны спасти от уничтожения. В этом сейчас главное. Леонид Иванович глядел на брови Ленина, решительно сдвинутый над переносицей, на подвижное лицо и сокрушался в раздражении на самого себя. С Екатеринодарской колокольни видна лишь Кубань, все остальное оказалось вне поля зрения. А отсюда, с Кремлевской горы, даже ему, первоцвету, неожиданно открылись все огромные дали. Ленин, очевидно почувствовав перемену настроения собеседника, вдруг умолк, Придвинул к себе папку с бумагами и забарабанил пальцами по столу. Леонид Иванович взглянул на его крупную голову, склоненную на бок, и с радостью отметил про себя А ведь Ильич со времени Шушинской ссылки тоже почти не изменился. Он все такой же плотный, движения ловкие и легки, только волевое начало, пожалуй, сейчас резчие обозначается в нем. Но вот Ленин выпрямился в кресле. Пальцы сунул в проймы жилета. «Вы что, товарищ Первоцвет, как будто чем-то обескуражены? Или еще хотите спорить и что-то доказывать председателю совнаркома?» Он заразительно засмеялся, словно перед этим и не было разговора. «Нет, Владимир Ильич, мой кубано-черноморский запал оказался глубоко ошибочным, не стоящим того, чтобы его отстаивать». Леонид Иванович поднялся с кресла. «После беседы с вами я стал видеть и отдаленные вехи. Мне стало ясно, надо уметь выделять главное и биться за него». «Хм, вот это верно». Глубоко сидящие, небольшие, изумительно внимательные глаза Ленина вновь чуть-чуть сощурились, и Леонид Иванович увидел, как их живой блеск придал всему лицу Ильича особую выразительность. «Значит, приказ совнаркома будет выполнен?» «Да», — коротко подтвердил Леонид Иванович, — «сделаем все возможное». «Хорошо», — Ленин одобрительно кивнул. «В Екатеринодаре вам следует опубликовать предписание совнаркома о переводе эскадров в Севастополь, как требуют немцы, а до матросов и офицеров довести наше требование» уничтожить корабли. Придется выдержать не одну словесную баталию. Но нам известно, что немало моряков-коммунистов понимают эту вынужденную необходимость. Опирайтесь на них. Вы должны помнить, что гигантская стихия революции обязана неукоснительно и неуклонно подчиняться партийному рулю. Когда флот самоуничтожится, не пойдет в Севастополь, Совнарком будет иметь основание сказать германскому командованию, что эскадра не подчинилась ему. Выезжайте немедленно. Желаю вам успеха. Ленин вышел из-за стола и, провожая Леонида Ивановича, успел еще спросить о делах, о настроениях екатеринодарских большевиков. Леонид Иванович встречал на своем веку немало умных людей, способных быть глубоко внимательными, тонко и быстро улавливать связь общего с частным. Но Владимир Ильич в этом отношении далеко превосходил всех, ибо, как никто другой, точно схватывал суть даже самого сложного явления. И сейчас, выслушав первоцвета, сказал, «Прежде всего, очищайте руководящие органы Кубана Черноморской Республики от эсеров, меньшевиков и других политических пройдох». И авантюристов. В самом скором времени Леонид Иванович убедился, что это пожелание Ленина било в самую точку. Адмирал Саблин и капитан первого ранга Тихменев давно уже намеревались найти для эскадры, которой они командовали, нового хозяина. Им было известно, что атаман Краснов укрепился под защитой немецких штыков в Новочеркаске и содействует в наращивании сил добровольческой армии. Чтобы связаться с атаманом, Саблин и в втайне от комиссара флота Авилова-Глебова отправили на дон на вооруженной шхуне преданного им офицера Мичмана Полякова. Шхуна неприметно в предрассветный час выскользнула из Новороссийского порта и через Керченский пролив и Азовское море добралась до Таганрога, занятого немцами, немедленно пропустившими Полякова в Новочеркасск. Краснов и ставший председателем Донского правительства Багаевский радушно приняли посланца адмирала Саблина, выслушали его доклад и предложили «Пусть эскадра немедленно идет в Севастополь и сдается немецкому командованию, а с ним мы договоримся». Если не все, то хотя бы часть военных кораблей оно даст нам использовать для борьбы с большевиками. Боясь, что Мичман Поляков не сумеет морем благополучно возвратиться, Богоевский послал в Новороссийск еще девушку-гимназистку, артистически умевшую разыгрывать из себя наивно невинного подростка. Эта гимназистка, высаженная на шхуне в их тарях, на другой же день оказалась на месте — и связалась с Тихменивым. Саблин для отвода глаз в это время выехал в Москву. Тихменив спешно отдал приказ кораблям выйти в Севастополь. Однако его преступные расчеты оправдались не полностью. Большинство экипажей не подчинились приказу, и за Тихменивым 17 июня пошла меньшая часть эскадры, сданная потом германскому командованию. Линкор «Воля» вспомогательный крейсер, шесть эсминцев и несколько сторожевых катеров. Леонид Иванович, как не спешил, смог добраться до Новороссийска только в день, когда корабли уже покинули порт и был тяжко огорчен, что не смог принять участие в разоблачении предательского замысла контрреволюционных офицеров. О своей встрече с Лениным И его наказе он без промедления рассказал руководству партийной организации Новороссийска Авилову-Глебову и Вахромееву, и вместе с ними успел побывать на митингах команд. 18 июня было назначено затопление оставшихся кораблей. Исполнение этого сурового революционного долга возлагалось на эсминец Керч, которым командовал офицер Кукель. Во второй половине дня Находясь в гавани среди обнаживших головы моряков, Леонид Иванович своими глазами видел, как после взрывов торпед, посланных с Керчи, один за другим шли ко дну боевые корабли. На каждом из них реял сигнал «Погибаю, но не сдаюсь». Последним, после нескольких торпедных залпов, скрылся в волнах рейда линкор «Свободная Россия». Выполнив приказ, эсминец Керч ушел в Туапсе и был затоплен там своим экипажем, пославшим с борта радиограмму «Всем, всем!» Погиб, уничтожив те корабли Черноморского флота, которые предпочли гибель позорной сдачи Германии. Автономов, когда первоцвет возвратился в Екатеринодар, не пожелал с ним даже встретиться.